Начало приключения Галахат выехал из вагона, все еще не имея счета, и через четыре дня добрался до монастыря, сложенного из яркого белого мрамора. Его приняли там с великим почтением и провели в тихую келью. Спустившись к ужину, он застал там еще двоих рыцарей круглого стола, сэра Багдемагуса и сэра Уэйна. Все они горячо приветствовали друг друга. «Господа», — обратился к тем двоим Галахат, — «что привело вас сюда?» «Нам сказали, что в этом аббатстве находится волшебный щит», — сказал ему Багдемагус. «Говорят, ни один рыцарь не может носить этот щит. Его непременно изувечат или убьют. Словом, не пройдет и трех дней, как на него обрушится несчастье. Я хочу испытать щит. Завтра я выйду из монастыря с ним». «Во имя Господа!» — воскликнул Галахат. — Если я паду, продолжал Багдемагус, — прошу вас взять этот щит себе. Уверен, вы превозможете заклятие. — Охотно, — ответил Галахат. — Как вы знаете, у меня все еще нет щита. Утром они сходили на мессу. Затем сэр Багдемагус спросил монахов, где у них хранится щит. Один из обитателей монастыря провел его вальков за алтарем, и там действительно висел снежно-белый щит с красным крестом. Примечание. Такие щиты носили тамплиеры. В Англии это герб святого Георгия. Конец примечания. «Сэр», — сказал монах, — «этот щит должен принадлежать самому благородному рыцарю в мире и никому другому. Советую вам проявить осторожность». «Что ж», — ответил Багдамагус, — «я себя лучшим в мире не считаю, но все же попробую носить его». И, обернувшись к Галайхаду, он добавил, Вы подождете, пока придут вести о моей судьбе? Конечно, я буду ждать вашего возвращения». Магдемагус отправился в путь в сопровождении оруженосца, которому было велено сообщить потом Галахаду, как все обернулось. Эти двое проехали примерно с милю и попали в долину. На южном склоне стояла хижина отшельника. На встречу Богдамагусу выехал рыцарь в белых доспехах и сразу ринулся на него с копьем на перевес. Багдемагус приготовился к схватке, но Белый Рыцарь оказался намного сильнее. Он поразил Багдемагуса в неприкрытое щитом правое плечо и сбросил его с коня. Затем Белый Рыцарь подошел к раненому и сказал, «Вы сделали большую глупость. Этот щи должен носить благороднейший в мире рыцарь и никто другой». Затем он обернулся к оруженосцу и приказал, — Отвезите этот щит в монастырь славному рыцарю Галахаду. Приветствуйте его от моего имени. — Не назовете ли ваше имя, сэр? Его вам знать не следует. — Тогда вот что объясните, сэр, почему этот щит губит всех, кто его берет? — Я на это ответить не могу, но вот что скажу. Он принадлежит Галахаду и только ему. Оруженосец склонился над своим господином и спросил, насколько тяжело тот ранен. «Помоги мне, Бог, я ранен так тяжко, что того, гляди, умру». Оруженосец помог Багдемагусу сесть на коня и повез его обратно в монастырь. Рыцарь сильно страдал от боли, и седла его пришлось снимать с великой осторожностью. Багдемагуса отнесли в постель, и он прохворал много месяцев. Старинные книги говорят нам, что он едва оправился. Оруженосец, вернувшись, сообщил Галахаду, что неведомый рыцарь велел вручить щит ему. «Сир», — сказал он, — «этот рыцарь сказал, что вас ждут великие подвиги и приключения». «Благодарение Богу», — ответил Галахад. Он сел на коня и повесил щит себе на шею. Сэр Уэйн предложил сопровождать его. «Это невозможно», — ответил Галахад. «Я должен ехать один, взяв с собой только оруженосца».